Глава тринадцатая. Переговоры длились недолго. Время и место, названные безэмоциональным голосом на том конце провода, обсуждению не подлежали. И теперь мы дружно пялились в мерцающий экран Мишкиного планшета, прикидывая маршрут. Сам парень ввел нужный адрес, записанный в торопях прямо на ладони, и программа живенько привела нас на окраину города, зависнув перевернутой каплей над серым прямоугольником на зеленом полотне карты. «Детский сад», — произнес он вслух. «Совсем обнаглели», — прошепела я. «Ладно, хоть время выбрали, не детское. Обмен должен был состояться глубокой ночью, под покровом темноты. Их не волнует, что, если что-нибудь пойдет не так, детишки наутро будут играть красным песочком». «Заброшенный», — тут же отозвался Мишка, — Здание старое, аварийное. А какая там карусель? Самая большая, что мы мальчишками видели. Жалко, что не работает. Постоянно бегали туда кататься. Правда, кому-то всегда приходилось выполнять роль тягловой лошади. скрипел так, что уши закладывала. Я удивленно приподняла бровь, и он, встрепенувшись, указал на зеленый экран планшета. Через квартал частный сектор. Мы жили там. Полезные воспоминания есть? Деловито осведомился ремар «Полезные-то какие?» «Ну, не знаю, подземные ходы, тайные тропы, склад с боеприпасами». Судя по тону, он просто издевался. «Нет такого», — уязвленно нахохлился истребитель. «Хотя бы место, где можно укрыться. Нет, мы, конечно, можем и на улице потоптаться, пока тебя ждем, но лучше не привлекать лишнего внимания. Перевалочный пункт, откуда заберет машина, так, чтобы быстро и без труда подъехать можно было. Или девчонки твои пешком ночью пойдут?» Мишка снова склонился над планшетом, сосредоточился, хмурясь и почувствовав бровь. Там за столько лет все могло измениться. Погоревший киоск, помню, был, но его наверняка уже убрали. Строящаяся многоэтажка, но тоже, кто знает, может, ее уже заселили, а может, так и не достроили. В машине подождем, прервал его размышление Макс. Есть машина? Откуда? Я студент, развел руками парень. Значит, возьмешь на прокат, решил демон. «Да у меня и прав нету», – неуверенно признался горе-истребитель. «Водительского удостоверения, в смысле?» «Демоны переглянулись». «Водить-то хоть умеешь?» – извинительно поинтересовался Аримар. «Газ от тормоза отличишь?» «Любой уважающий себя мужчина умеет водить», – обиделся Мишка. «Так кто мужчина, а то студент». Насмешливо протянул демон, и парень вспыхнул, залившись краской. «Мне вот интересно, ты, подруг своих, на трамвае ехать выручать собирался или как?» Мишка воровато покосился на меня. «Так, с каких-то пор я превратилась в транспортное средство?» Мужчины проследили за его взглядом, тоже без слов все поняли и грянули хохотом. Истребитель смутился, но скорее не из-за их смеха, а моего выражения лица. «Не приведи случай, чтоб тебе пришлось спасать меня. Я лучше сама в землю закопаюсь», – удрученно произнесла я. Даже злиться на него сил не осталось. Мишка порывисто встал, прошелся по комнате туда-сюда и остановился напротив меня, склонился, упершись обеими руками о стол. «Ты думаешь, я хочу?» Голос срывался, мышцы лица подрагивали. «Я не спасатель, не герой боевиков, не гениальный стратег. Я обычный человек». «С не очень обычными способностями. Я понятия не имею, что делать при похищении. Я понятия не имею, как избавиться от паники и мыслить трезво. Я понятия не имею, чем все закончатся и что будет, если кого-то опять потеряю». «Разривись еще!» Грубо остановил зарождающуюся истерику Макс. Парень медленно осел на стоящий рядом стул и обхватил руками голову. Обреченно, как будто только сейчас до него стало доходить, куда он влез. Смотреть на друга было горько, но сейчас действительно не до переживаний. «Не кисни!» – подбодрила я. «Выпей успокоительного или просто выпей?» «Нет, выпьешь завтра, а сегодня бери себя в руки. Будет странно, если мне придется идти навстречу одной и с поднятыми руками». «Не придется!» – буркнул он. «Я в порядке, в полном». Осунувшееся лицо говорил об обратном, но в психотерапевта я навязываться не собиралась. «Права не понадобится тебя не остановят», – перешел к делу Аримар. «Я позабочусь. Машина настолько не будет привлекать к себе внимание, что ее не заметят, даже если ты на встречку Только не злоупотребляй». Мишка неуверенно кивнул. Аримар вдруг зашипел, схватился за перстень на руке, согнувшись, как от боли, и исчез в огненном столбе. Без слов, без объяснений, внезапно. Я посмотрел на его брата. «Что-то случилось?» «Кто-то из демонов равновесия подал сигнал тревоги», — объяснил он, глядя куда-то в сторону, словно прислушиваясь. «Кажется, наш недавний гость. Стал не по себе. Я даже поюжилась от неприятного предчувствия. А ты? Ты тоже сейчас исчезнешь?» Тот пожал плечами. «Если понадоблюсь, он не постесняется. Но обычно мне требуется его помощь, а не ему моя». И тоже исчез, даже не договорив до конца фразу. «Мы с Мишкой переглянулись». «Даже не пытайся», — насторожился он. «Я и не умею», — призналась простодушно. Было заметно, насколько он не хочет оставлять меня одну. Но идея таскаться по всему городу с демоницей, которую на стороны ищет истребителя, абсолютно не вдохновляла ни его, ни меня. Сбегать мне самой смысла не было, ведь девчонок я бросать не собиралась. А Мишка справедливо рассудил, что с поводка его привязки я все равно никуда не денусь, И, закрыв дверь на все замки, отправился на поиски транспортного средства в одиночку. «Терпеть не могу ждать. Смотреть, как лениво стрелки отсчитывают минуты, прислушиваться к каждому шороху и ощущать на себя тягучесть времени». И нагнетать, нагнетать, прокручивая в мыслях вновь и вновь возможный исход сегодняшнего вечера. Как же долго! Скоро с Скоро сумасайду. А нет, всего полчаса прошло. Закрыв глаза руками, откинулась на спинку дивана. Вернитесь уже кто-нибудь. Из-под дивана прямо подо мной раздалось какое-то поскребывание, и я вмиг слетел с него, отскочив чуть ли не к самой двери. Мяу! Обиженно протянул выползающий из-под мебели кот. Когда-то он был белым, но сейчас толстый и мохнатый слой пыли отлично его маскировал. «Пушистик!» – обрадованно выдохнула я, подхватывая грязнульку на руки. Он довольно мурчал, в такт выпуская когти, ластился, а я, воспользовавшись моментом, вытрясла из шерсти кошака всю пыль и только потом прижала его к груди не знаю как должны реагировать кошки на демонов но пушистика еще на первом курсе подобрала алька замерзающего и отчаянно пищащего подъезда котенка подарок на новый год из него получился сомнительный арал громко ел много гадил часто и не всегда там где надо привыкли и мы к нему и он к нам и даже я неожиданно полюбил звереныша судя по громкому мурчанию он меня тоже надо ж Мишка и про животинку нашу не забыл, не бросил помирать в одиночестве от голода, пока хозяйки в плену. Макс вернулся первым. Я обрадованно поднялась ему навстречу. Кот снова сиганул под диван. Демон коротко огляделся по сторонам. «Одна?» Простой вопрос прозвучал холодно. И я умерила свой пыл, стерла улыбку с лица, нахмурилась. Как видишь, села в кресло, небрежно кинула на колени журнал, чтобы был чем занять задрожавшие от неприятного предчувствия руки. Что случилось? Еще три взбесившихся демона равновесия. Двое сами успели подать сигнал о помощи. Третьего мы нашли, когда стали проверять всех равновесных. Устал, сообщил он. Плеснул стакан из старомодного графина. Выпил залпом, поморщился. Хлорированная вода, плохая замена вину. И, отставив стакан в сторону, повернулся ко мне. Сумасшествие их накрыло в лесопарковой зоне, в кафе и в супермаркете. Одновременно и все в разных частях города. Я стоял дыхание. Жертвы, голос сорвался. Я уже знала, что они есть. Правильнее было спросить, сколько. Всех отправили воровит, и раненых, и убитых, и людей, и демонов». Ушел от прямого ответа Макс. «Раненые вполне могут превратиться в убитых, а убитые...» «После того, что мы наблюдали с Ричем, даже с количеством мертвых нельзя быть на сто процентов уверенным». «Истребители в супермаркете попытались вколоть Аримару какую-то дрянь, их тоже пришлось забрать. Жаль, что брат рассверепел, они бы наверняка рассказали нам что-нибудь интересное». Он старался говорить равнодушно, даже пренебрежительно, как будто ничего особенного не произошло. Но его интонация меня не убедила. «Макс, что происходит?» – настойчивая песть спросила я. «Что происходит?» – рассеянно повторил он. «А ничего особенного. Они нашли какой-то состав, который вызывает у демонов неконтролируемую ярость, и принялись применять его налево и направо. Больное место демонов – самоконтроль. Природа создала нас монстрами – Эволюция облагородила, магия теперь подпитывается за счет эмоций и страстей, а не кровью. Хотя заклинания на крови так и остаются самыми сильными. Инстинкты нет-нет, да и вырываются наружу. И если воровите это может оказаться лишь досадным недоразумением, взиревшийся демон спускает пар и успокаивается, либо его насильно успокаивают присутствующие рядом сородичи – в человеческом мире все происходит гораздо плачевнее и стремительнее. А почуяв животный ужас, хлебнув концентрированной, первозданной энергии, у демона окончательно срывает крышу и остановит его только пуля. «Другой вопрос. Зачем?» – рассуждал вслух Макс. «Испытывает наши силы? До какой степени мы сможем гасить конфликт? Провоцирует на ответную агрессию? Как будто водит фантиком перед носом кота». Он покосился под диван. «А что?» Ценой нескольких жизней посеять панику, объявить себя спасителями. Не удивлюсь, если у них и антидот припрятан. Привлечь паладинов и избавиться от нас навсегда. Но в то же время сделано все на авось, что ли, в торопях. Именно сегодня, именно сейчас. Сработает – хорошо, не сработает – и ладно. Мысль приходит в голову одна, отвлекают, перетягивают внимание. Есть идея, от чего именно – Взгляд уперся в меня и бросила в жар от той самой мысли, которая пришла в голову. Чтобы пропажу одной блондинистой демонице не заметили и не смели помешать обмену. Я сама это сказала вслух. Как-то гадко ощущать себя причиной чужих трагедий, даже чисто теоретически. Как-то подозрительно, что я настолько сильно понадобилась врагам. И страшно, каким образом меня планируют использовать. «Вот после этого вывода очень и очень хочется именно помешать», — с чувством произнес демон, присаживаясь рядом со мной. «Брось!» — я даже отвернулась, чтобы не стучало громче сердце от его близкого присутствия, не мешало мыслить. «План идеальный!» — он сцепил руки в замок. Не ответил, просто сидел, сгорбившись, уставившись на пол и хмурился. «В этом плане только один минус», — выдал он наконец. Я заинтересованно повернул к нему голову. Суровая складка на лбу так и не разгладилась. «Какой?» — я просчитывала и так, и этак, но лучше ничего придумать не могла. Вряд ли какой-нибудь другой демон согласится на привязку, которая была единственным надежным способом ускользнуть из рук истребителей. «Твое непосредственное участие!» — я обиделась. «Если ты считаешь меня слабым звеном, то не стоит беспокоиться. Я сделаю свою работу от и до». Зря я заикнулся с прометку. «Вляпаешься куда-нибудь, сам себе не прощу». Прозвучало раздраженно, даже презрительно. У меня дернулся рот в порыве возмущения. Но я решила, что не время для ссор, и отвернулась молча. Он притянул меня к себе. Не злись, Килл. Макс уткнулся лбом в мое плечо, обнимая со спины. Нежно потерся щекой о волосы. Я бы предпочел, чтобы ты вообще в этом не участвовала. Не приближалась бы ни к истребителям, ни к демону. А лучше сидел бы дома. Ждала, пока мы сами с ним разберемся. Только отдать тебя Аримару даже временно оказалось выше моих сил. Да и для твоих подруг это единственный шанс. Ты бы ведь меня возненавидела, если бы тебе не оставили возможности их спасти. Но это чертова привязка. Этот названный друг. А если он случайно сдохнет? Макс, протянул я укоризненно млея от его дыхания на своей коже от уверенной ласки от своеобразного хоть и грубого признания что я ему дорога слов не находилось раньше за меня никто не переживал я не знал как реагировать я привыкла быть одна сама по себе и даже любить его предпочла бы на расстоянии на безопасном поэтому пыталась сбросить оцепенение и отодвинуться не удалось Он резко развернул меня к себе лицом и поцеловал. Жадно, страстно, так что сдрожал все тело, подавай ему навстречу, и накрыл нас обоих тьмой, смерчем поднявшийся от пола, взметнув волосы вверх, как от порыва ветра. Вернешься? Моей будешь. Отрываясь от моих губ, хрипло заявил Осмодей. Навсегда. Не угроза, обещание. Решение, принятое за двоих, с которым не хотелось спорить. Уверен, Скинув голову, с вызовом спросила я. Дыхание срывалось, сердце заходилось в бешеном ритме. Но гордость никуда не делась. Он улыбнулся и не стал отвечать. Вместо этого тьма, окружившая нас, зашевелилась, коснулась моего лица. Я напряглась, памятая, какой она может быть смертоносной. Накопитель снова стал мне полностью послушен. Невпопад заметил Макс пристально и с какой-то гордостью, следя, как переплетаются темные ручейки, обволакивая мои плечи, стекая по рукам чернильными пятнами. «Ты меня пугаешь!» — признался я, — не смей пошевелиться. «Извини». Тьма тотчас же отпрянула от меня, как любопытный зверь, которого спугнули, и постепенно растворилась полностью. «Не хочешь спросить, как будет осуществляться между нами связь во время мероприятия?» Заговорщицкий поинтересовался демон, крепко держа за талию, и одним движением пересадил меня себе на колени. И даже вопрос по делу прозвучал как-то интимно. «А сейчас самое подходящее время?» – невинно переспросил я, улыбнувшись, и обхватил его шею двумя руками. Наконец-то тягостные мысли отступили, нервы перестали натягиваться внутри. Ненадолго, но я была рада передышке и благодарна ему за это – С ним было хорошо, и даже очень, и спокойно, и хотелось как можно дольше продлить это ощущение. «Лучше не придумаешь», — вернул он улыбку, блеснув зеленью глаз. Провел пальцем по моему запястью, украшенному с его подачи золотистой татуировкой браслетом, и упало материализовавшееся украшение в его подставленную ладонь. Я внимательно наблюдала, как он, словно заправский фокусник, разрывает тонкую цепочку на две половинки — и отдаёт одну мне обратно, растерянно сжимая её в кулаке, не зная, что с ней теперь делать, а демон снова улыбается. Ты знаешь, голос его вкрадчивый завораживает, заставляет вслушиваться, практически не дыша. Вообще-то такой способ используют только семейные пары. Я рожала кулак, посмотрел на обрывок цепочки, как будто он сейчас уползёт, превратившись в змею. Почему? постарался чтобы не звучало волнение в голосе. «Потому что не каждый демон согласится всю жизнь чувствовать того, кто ему безразличен», — с готовностью пояснил Макс, наклонив голову и пытливо сверля меня взглядом. «А ты, значит, геройски согласишься?» — ехидно подколола я, намеренно нарушая ему все торжество момента. А у самой сжалось все внутри, когда он молча скатал пальцами свою половинку цепочки в шарик, приложил к своей ладони и надавил. Кожа зашипела. Защекотала нос запах паленой плоти. Я схватил его за руку. Осторожно раскрыла ладонь. Он не препятствовал. Даже повернул ее так, чтобы мне было отчетливо видно переливающийся на свету знак, похожий на маленькую точку. Но при ближайшем рассмотрении становилось понятно, что это сплетенные между собой буквы «К» и «М». «Теперь ты навсегда со мной», — сказал он, пока я неверяще смотрела на монограмму. Но только если сама захочешь. Сейчас это просто бесполезная картинка. Так я и поверила, что через боль демона рождается просто картинка. А пальцы уже сами начали скатывать цепочку и через секунду решительно вмяли ее в ладонь. От выжигающей дотла боли потемнело в глазах. Застопорилось дыхание. А потом вернулась способность воспринимать окружающий мир. Буквально через секунду. Но казалось, что он безвозвратно изменился. Что именно изменилось, я не поняла, пока не почувствовала, как пульсирует в центре ладони новоприобретенный знак. Сначала даже решила, что это отголосок боли, но разливалось от него непонятное волнение, царапое сердце, требовательное, настойчивое, которое не представлялось возможным игнорировать. Я с беспокойством вгляделась в ладонь, растопырив пальцы. Ничего особенного, монограмма даже не светится». Если не знать, куда смотреть, то и вовсе незаметно. Чувствуешь? Макс демонстративно показал, как проводит большим пальцем по своему знаку, словно хочет его стереть. И снова запульсировала точка, загоняя в сердце тревогу, составляя куда-то бежать. Но теперь я знала, куда. «Ужасное ощущение», — призналась я, и одним движением накрыла его запястье, заставив прекратить. Так и должно быть, чтобы услышать на расстоянии зов и не иметь возможности от него отмахнуться. «Будь то посильнее, смогла бы в любой момент вычислить, где я нахожусь, настроиться на сигнал и перенестись, как я». «Мила!» — скептически улыбнулась. «На всю жизнь?» — он подтверждающе покачал головой. «Легкие флер эмоций друг друга тоже будет преследовать постоянно. И хорошо, если они останутся такими, как сейчас. Они превратятся в ненависть или холодность. Для второго это будет мучительно». «Такими?» — стерпенулась я. «Согревающими». Он лукаво глянул на меня, пересадил со своих колен на диван и вышел из комнаты. Он вышел, а ощущение присутствия осталось, словно стоит за моей спиной и обнимает. Я даже обернул с украдкой. «Нет, демона здесь не было. Я пошла за ним следом, нашла на кухне, безучастно смотрящего в окно. И было что-то странное, обреченное в его позе». «Думаешь, не сотворила ли глупость?» Я приблизилась со спины вплотную, но он не обернулся. «Нет», — прозвучало глухо. Я положила обе ладони ему на плечи. «Проклятие! кил Он резко развернулся. Я отпрянула, решив, что сделала что-то запрещенное. Всего-то хотела подбодрить, но демон сгробастал меня в объятия. Стиснул, что есть силы, до да болезненной ламуты в костях. Отгнулся носом в шею, тяжело дыша. «Я думал, что так отпустить тебя будет легче, а стало только хуже». «Ну, запри меня, спрячь где-нибудь за семью замками, чтоб не нашел никто», – засмеялась я с явным облегчением. «Самое страшное, что именно об этом я сейчас и думал». На полном серьезе ответил он, посмотрев в глаза, и я подавился очередным смешком. «Завозились ключи в замке», — вернулся хозяин квартиры. Разувшись, прошел к нам прямо в одежде, внеся с собой в душную кухню морозный запах. Маленькие крупинки снега в волосах и ипполетами, лежавшие на плечах, начали превращаться в капельки влаги. Истребитель дышал шумно, словно очень торопился. «Уже вернулся?» — скользнув взглядом по демону, сказал он вместо приветствия. «Хорошо». Запустил обе руки в карман — Из одного выдел потрёпанный и самый простой мобильник и без разговоров бросил Максу. Тот поймал на лету, оценивающе покрутил в руках и молча убрал в задний карман. А Мишка тем временем выгружал из второго на стол несколько ампул, каких-то упаковок и шприцев. Медицинские принадлежности на кухонной скатерти смотрелись дико, а для меня, зная, что он не врач, ещё и страшно. «Это что? Зачем?» – нахмурился Макс. «Не по вашу душу, не переживайте», – стягивая из себя куртку, успокоил он уже из коридора. Пристроив ее на вешалку, вернулся к нам, походя щелкнул выключателем чайника. Тот послушно зашумел и принялся разбирать аптечные покупки, открывать в проверять на свет название составов, отставляя какие-то ампулы в сторону, какие-то передвигая к себе поближе, распаковал шприц. «Тебе же в глотку и воткнут», — сухо сообщил демон, наблюдая за всеми приготовлениями. «Или в глаз». «Это для провожатых», — не отвлекаясь от процесса, — ответил Мишка. «Ты ведь тоже не веришь, что после завершенной сделки нас отпустят больше, чем на 30 шагов».